Глава двенадцатая. Джил. В жизни ни с чем не перепутаю ощущение парения в воздухе. Вот и сейчас безошибочно понимаю, я лечу. Пару раз прихожу в себя. Незнакомец с первым открывает глаза и пытается растолкать мой усыпленный лекарствами мозг. Почему лекарствами? Потому что каждый раз, когда мне удается открыть глаза, я вижу иглу, что приближается ко мне. А потом следует лёгкий укол в шею и темнота. Не знаю, куда я лечу, но вокруг меня явно не друзья. Препарат, что вкалывают мне, изрядно раздражает незнакомца. Я практически слышу его вопли, но они достаточно быстро смолкают, а после и я теряю связь с реальностью. Тем не менее, чувствую, что лечу на вертолёте. Я слышу шум винтов и голос Григо Я слышу его так чётко, словно он сидит в моей голове. Он убил всех моих родных. Он убил всё во мне, всё человеческое и доброе, отзывчивое и нежное. Гриро растоптал мою жизнь, отняв у меня родителей, одного за другим. Полёт заканчивается, железная птица садится. Я пытаюсь открыть глаза, но веки так тяжелы, что мне не удаётся их поднять. Моё вялое и слабое тело куда-то несут. Я снова слышу голос Гриро. Он говорит, чтобы со мной были максимально аккуратны. Потом меня везут, рука свисает вниз, и её кто-то закидывает на меня. Веки по-прежнему неподъёмные. Транспортное средство останавливается, и меня перекидывают на плечо, тащат куда-то, укладывают. Слышу быстрые шаги и скрип. Проходит какое-то время. Незнакомец просыпается и толкает меня в плечо. Разлепляю веки. В итоге я оказалась там, где Майкл хотел бы видеть меня меньше всего. Тюрьма? Не знаю. Клетка? Определенно. Комната три на три метра. Три серые бетонные стены и облупленный потолок. Четвертая стена кажется сделана из железа. В центре дверь, она естественно заперта на слишком большой и немного заржавевший замок. Сквозь решетку на двери я вижу слабо освещенный коридор. Шириной он не больше полутора метров. Здесь совсем не пахнет жизнью, словно место заброшено уже давным-давно. Стою с деревянного настила и тут же седаю на пол. Поднимаюсь и медленно прохожу к решетке. В коридоре никого нет. Толкаю дверь, она не поддается. Я слабая. Незнакомец еще слабее меня, и это непривычно. Но я уверена на сто процентов, что силы покинули нас не от голода, всему виной лекарство. Мне нужно время. Возвращаюсь к кровати, забираюсь на нее с ногами и, смотря на дверь, вспоминаю последние события. Папы больше нет. В груди образуется приторно горькое чувство опустошения. Но я удивлена, у меня нет слёз. Мне больно, душа рвётся на части, но я не плачу. Незнакомец не позволяет. Он обещает, что мы отомстим. Отомстим Гриро за то, что он отнял у меня самых родных и любимых людей. Мама и папа. В голове проносятся счастливые воспоминания из нашей жизни. Но теперь нашей жизни нет. Осталась только моя. Осталась только я. Одна. Белая рубашка испачкана в крови. Медленно расстегиваю пуговицы и отбрасываю одежду от себя. Там его кровь, уже засохшая и потемневшая. Не могу касаться ее. Я слечу с катушек. Сойду с ума, если прикоснусь к багровым пятнам. Не знаю почему, но именно кровь на рубашке будет последней каплей, и незнакомцу не удастся удержать меня от глупых поступков, от истерик и слез. А сейчас позволить себе глупости я не могу. Мы не можем. Папа всегда хотел, чтобы я была сильной, чтобы я была бойцом, чтобы я могла постоять за себя. И сейчас у меня нет другого выбора. Я вернусь домой и сама поквитаюсь с Гриро. Верну наследство моих родителей. Я верну крест себе. Мысли о родителях не отпускают меня. В своём сознании я рисую картину какого-то иного мира, где спустя время и препятствия они снова найдут друг друга и будут там счастливы, без всех этих коалиций и интриг, без лживых друзей и мутантов, без апокалипсиса и без меня. Я рисую маленький и уютный домик, подобный я как-то видела в одной из книг. Это был лёгкий любовный роман, а его герои жили у самого берега моря. На открытой веранде я рисую маму. Она сидит на кресле-качалке, её ноги укутаны в клетчатый плед. В руках горячая кружка чая. От ароматного напитка поднимается пар, и сквозь него я могу рассмотреть капельки в маминых печальных глазах. Вображение пытается нарисовать как можно быстрее и чётче, так словно у меня заканчивается мысленная краска, но я не могу испортить финал. Не могу смазать момент, который важен для них. Эти он важны для меня. Зачерпывая щедрую порцию лучезарной краски, и рисую, как со стороны моря идёт высокая, подтянутая фигура. Голубые джинсы и светло-серая футболка. Тёмные волосы немного отросли, а на щеках появилась лёгкая щетина, такая, как всегда нравилась маме. Мама присматривается к фигуре и, узнав его, тут же соскакивает с кресла. Плед, как и кружка, падают на деревянный пол веранды. Не замечая ничего вокруг, она переступает через этот маленький хаос, избегая по трём ровным жёлтым ступенькам, улыбается. Мама улыбается так, что птицы начинают щебетать с удвоенной силой, а солнце слепит ещё ярче. Мужчина, что идёт со стороны моря, уже знает, куда он идёт и к кому. Он знает, он всегда знал, где найти маму. Папа идёт не спеша, и в его взгляде можно увидеть всю боль, что он испытал, потеряв её. Но он до сих пор не верит, что это Джей. Его, Джей Хиллена Морис. Но это действительно она. Мама запрыгивает на папу и так крепко обнимает, что у него в горле образуется ком. Это она. И он снова её нашёл, даже после смерти. Даже после всех мук ада и рая он её нашёл. На глазах собираются слёзы, и незнакомец напоминает мне, что мы больше не тот Джил, которая любую проблему решает одними лишь слезами. Больше я себе этого позволить не могу. Если я буду слабой, то не выберусь отсюда и не смогу добраться до Грира, не смогу отобрать крест. А я должна, обязана. Постепенно действие лекарств сходит на нет. Встаю с кровати и сама мысленно призываю незнакомца. Он моментально появляется, встряхивает головой, и мы подходим к двери. Упираюсь в неё руками и толкаю, что есть силы. Металл начинает протяжно скрипеть. Но тут я слышу громкий щелчок, словно дверь закрылась или открылась. Быстро отхожу от решётки и, уперевшись спиной в стену, останавливаюсь. Дверь камеры открывается, и входят двое вооружённых мужчин. Они встают по обе стороны от входа и направляют на меня автоматы. Следом входит он. Гриро. Я стою и пытаюсь усмирить незнакомца. Он жаждет крови. Незнакомец успокаивается, и в бой готова броситься я. Но тут в игру вступает моя новая личность и приводит меня в чувство. Мы с незнакомцем по очереди отдёргиваем друг друга. Сейчас нам нужна светлая голова. Нельзя раскрывать мои способности сейчас. Слава богу, наши с незнакомцем порывы вспыхивают не в одно время, иначе быть нам расстрелянными. Как показала жизнь, это проблема моей семьи. Я понимаю, что стоит мне сделать одно лишнее движение, и Грир отпустит своих псов с поводка. Он убьет меня так же, как и моих родителей. И кто тогда отомстит за наши смерти? Майкл. Сердце колит острой ядовитой иглой. Я ведь даже не знаю, жив он или нет. Он ушёл один, а за ним отправилась толпа вооружённых людей. Мысли о Майкле успокаивают меня и незнакомца. Я уверена, я должна быть уверена, что Майкл жив, иначе быть не может. Я не могу лишиться всех. Боже, джил, почему ты раздета? спрашивает Грир, остановившись напротив меня, но на достаточном расстоянии. Мне до него не дотянуться. Я бы прыгнула и впилась зубами ему в глотку. Я бы разорвала его на части, но не сейчас, еще не время. Он снимает с себя куртку и бросает ее мне. Я не ловлю одежду, и она падает к моим ногам. Я просто молча смотрю на него. Я и не знакомец. Я не паникую, не боюсь и не сомневаюсь. Я знаю, что буду делать. Впервые в жизни я уверена в своих мотивах и будущих поступках. Это непривычно, но определенно сильно. Я словно стала взрослее и мудрее на годы вперёд. И чтобы это произошло, я должна была потерять родителей. Джил, мне жаль, что всё так вышло. Ты же понимаешь, у меня не было выхода. Я скорблю вместе с тобой. Мерзкое подобие человека. Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу каждой клеточкой своего тела. Я молчу. Я не удостою его моих истинных чувств. Девочка моя, что с тобой стало? Что Майкл сделал с тобой? Твои глаза, они каждый мой выдох пропитан ядом. Я молча смотрю на того, кто отнял у меня всё. Сейчас моя цель остаться в живых и понять, что Гриро от меня нужно. Он мог убить меня там вместе с папой. Бывший друг семьи не просто так увёз меня из Кортрак. Ему что-то нужно, и, видимо, моя скромная персона должна ему в этом помочь. Как бы не так. Мне правда жаль. Я любил твоих маму и папу, продолжает Гриро тихим и до ужаса знакомым голосом. Они и моя семья тоже. Твой отец, он был мне как брат, о котором я всегда мечтал. Но он не видел проблемы, и она была всегда перед его носом. Ты хоть представляешь, что случилось бы, если Джей обратилась бы в то, во что она превратилась в ту ночь? Она бы убила сотни, а то и тысячи граждан Креста. Это риск, который я не мог позволить. Я не мог допустить, чтобы Джей разрушила город, который я и твой папа подняли с колен. Я молчу. Но с каждым произнесённым словом моя выдержка начинает ослабевать. Как он смеет говорить о моей семье? Кто дал ему право считать себя вершителем судьбы моей мамы? Она могла никогда не обратиться. Она могла прожить долгую, очень долгую и счастливую жизнь, но Гриро не позволил. Он отнял у неё это право. Его глаза лихорадочно сверкают. Он уверен в своей правоте. Уничтожение моей мамы было для него идеей фикс. Тебе нужно поесть и, наверное, принять душ. Мы поговорим ещё раз, но позже. Я просто хотел тебя попровождать. Я так и не говорю ему ни единого слова, даже не позволяю сжаться пальцем в кулаки. Я обязательно скажу ему всё, что думаю, но только тогда, когда оружие будет в моих руках, а не в его. Я не буду лезть на рожон. У меня есть, будет всего одна попытка, и я не промахнусь. Грира уходит, дверь запирается, но вот его охрана остаётся. Один из них стоит напротив моей камеры и смотрит на меня масляным взглядом. Он разглядывает простой белый лифчик, так словно никогда не видел женской груди. Беру в руки куртку Гриро и, проверив карманы, откидываю её к порогу. Пусто. В карманах ничего нет. Позже мне приносят еду и комплект одежды: чёрные легинсы, синюю просторную футболку и кожаную куртку. Для чего мне куртка в клетке? Здесь достаточно прохладно, но я надеюсь, что не для тепла она тут появилась. Скорее всего, он хочет выпустить меня. И тогда я смогу понять, что за город окружает меня. Переодеваясь, не отворачиваясь от громилы, что смотрит на меня сквозь решётку. Он даже пару раз облизывает губы. Забоченный идиот. Но я не испытываю стыда или стеснения. Во мне что-то нарушилось, что-то безвозвратно сломано. Это не починить, не исправить. Я не чувствую ничего из того, что испытывала раньше. У меня есть цель выбраться живой. Вернуть наследие моих родителей, вернуть крест и уничтожить Гриру. Проходит достаточно много времени. Прислушиваясь к окружающим звукам, понимаю, это мне не поможет. Я не слышу ничего, кроме пустой болтовни охранников. Один из них уходит, второй остается. Ложусь на кровати и спустя несколько часов проваливаюсь в сон. Мне снится картина, которую я мысленно нарисовала: мама и папа. счастливы жаль что это только в моём воображении в моём сне